пять летние ночи никогда не бывают абсолютно темными и небо уже светело когда ей медленно шла обратно к лагулю. я пробралась через дюну задеваю щиколотками качающиеся пушистые заячье хвостики и залезла на крышу блогауза чтобы посмотреть на прилив на бушу мигали два сигнальных огня один зеленый один красный, обозначая положение рифа он был такой прочный на вид крепко заякарен и весь ли салон вместе с ним. Но теперь все изменилось. Он больше не наш. На самом деле он никогда не был наш. Он построен на деньги Бримана. Но зачем это Бриману? Бриман сам сказал. Чтобы завладеть ли Соланом. Земля тут еще дешева. Если распорядиться ею с умом, она принесет выгоду. Только соланцы мешали, продолжая упрямо за нее цепляться. На колдуне долги священны. Вернуть долг – дело чести. Не вернуть – немыслимо. Пляж поглотил все наши сбережения, столбики монет, спрятанные под половицами, и жестянки с банкнотами, отложенными на черный день. Я опять вспомнила железную свинью в фраментинской шлюпочной мастерской и вопрос капуцины. Зачем Бримону покупать затопленную землю? А может, он не собирается ее застраивать? Внезапно подумала я. Может, ему с самого начала нужна была затопленная земля? Затопленная земля. Но зачем она ему? Какой ему от нее прок? И тут меня осенило. Паромный порт. Если лес Алан затопит, а еще лучше, отрежет от Лаусиньеры через Лабуш, тогда ручеек можно будет расширить, чтобы паром мог войти туда и встать на стоянку. Снести дома и затопить всю деревню. Места хватит на два парома, а может и больше. Бримон сможет держать паромные переправы на все острова побережья, если захочет, обеспечивая колдуну постоянный приток отдыхающих. «Из порта в Лаусиньер и обратно можно пустить маршрутки, чтобы не занимать дорогую усинскую землю». Я опять посмотрела на Бушу. Сигнальные огоньки спокойно мигали над водной гладью. «Это собственность Бримена», — сказала я себе. «Двенадцать звеньев из старых автомобильных шин и авиационный трос в цементированное морское дно». Когда-то риф казался мне таким прочным. Теперь меня поражала его беспомощность. «Как мы могли возлагать на него такие надежды?» Конечно, мы тогда верили, что Флинн за нас. Думали мы очень умные. Украли кусок эмартелей у Бримана из-под носа. А Бриман все это время укреплял свои позиции. Наблюдал за нами. Помогал вылезти из скорлупы. Втирался в доверие. Поднимал ставки в ожидании момента, когда сможет сделать ход. Внезапно меня охватила страшная усталость. Заболела голова. Где-то за Логулю раздавался шум. Тонко был ветер в расщелинах. и воздух вокруг звучал по-иному. Гулкий удар, страшно похожий на звон утонувшего колокола. А затем в цезуре меж волнами. Зловещая тишина. Брименов план, как любой плод вдохновения, был на самом деле очень прост. Я поняла, как наше процветание отдало нас в руки Бримену. Западу дул теплый ветер, неся аромат цветов и соли. Подо мной блестела литераль в лучах ложного рассвета. Море за ней лежало серой полосой. чуть светлее небо. Элеонора 2 уже вышла в море. Сеселия плелась далеко у нее в Фарватере. Лодки были крохотными по сравнению с нависшей над ними громадой туч, и из-за расстояния казались совсем недвижными. Я вспомнила другую ночь, давным-давно, когда мы устанавливали риф. Когда наш план казался невероятным, грандиозным, его размах вызывал благоговейный ужас. Украсть пляж, переменить линию берега. Но план Бримена... И идея лежащая в его основе начисто затмевала мои скромные амбиции украсть лесалан ему остается лишь сделать последний ход и деревня будет его.